Уф. Ну вот, сказала тётя Далия. Эмоциональные сцены страшно выматывают, Джифс. Вы не дадите мне глоток чего-нибудь подкрепляющего? Разумеется, Мэм. Ну, как я вам показалась? Ничего? Вы были великолепны, Мэм. Кажется, я была в голос. Звучность превосходная, Мэм. Приятно сознавать, что наши усилия увенчались успехом. Берти сможет вздохнуть с облегчением. Когда вы его ожидаете домой? Мистер Вустер дома, мэм. Не решаясь встретиться с мистером Уотербери лицом к лицу, он предусмотрительно спрятался. Вы найдете его, заглянув за пианино. Но я к этому времени уже сам вылез и первым делом выразил им обоим мою глубокую благодарность. Дживс принял ее с любезностью, а тетя Даляя в очередной раз фыркнула. встреча его сказала: "Конечно, и спасибо, шубы не сошьёшь. Я бы предпочтала меньше слов и больше дела. Если ты в самом деле испытываешь чувство благодарности, сыграй с Санта-Клаусом у меня на рождественском празднике". Она была по-своему права. Что против этого скажешь? Я сжал кулаки, выпятил подбородок и принял знаменательное решение. "Хорошо, единокровная старушка, Ты согласен? Согласен. Вот молодец. Чего там бояться? В крайнем случае ребятишки перемажут твои ватные усы шоколадным кремом, только и всего. Шоколадным кремом? переспросил я, и голос мой задрожал. Или клубничным вареньем? Таков обычай. Кстати, не обращай внимания на слухи, которые могли до тебя дойти, что будто бы в прошлом году они подпалили бороду нашему священнику. Это была чистейшая случайность. Я уже было снова начал изображать трепещущую осину, но тут в разговор вмешался Дживс. Прошу прощения, мэм. Да, Дживс. Если мне позволительно внести предложение, я бы сказал, что артист более опытный исправился бы с этой ролью успешнее, чем мистер Вустер. Вы что, вызываетесь добровольцем? Нет, мэм. Артист, которого я имел в виду, это сэр Родерик Глопп. У сера Родрика Болия внушительная наружность и голос глуще, чем у мистера Устера. Если он своим басом произнесёт хо-хо-хо-хо, это произведёт сильнейший драматический эффект, и я не сомневаюсь, что вам он в просьбе не откажет. Тем более, включилси я, что он имеет обыкновение зачернять себе лицо жжёной пробкой. Совершенно верно, сэр. Он будет рад на румянить щёки и нос для разнообразия. Тётя Далее задумалась. "Пожалуй, и вы правы, Дживс", проговорила она наконец. "Жаль, конечно, детишек, они лишатся самой весёлой потехи, но пусть знают, что жизнь состоит не из одних удовольствий. Спасибо. Я, наверное, не буду это пить, ещё слишком рано". Тётяна спокинула, и я глубоко расстроенный взглянул в глаза Дживсу. Он избавил меня от опасности. От одной мысли, о которой у меня мурашки бежали по спине. Я ведь ни на минуту не поверил тётиному утверждению, что будто бы борода у священника загорелась по чистой случайности. Юнное поколение, наверное, многие ночи напролёт замышляло этот террористический акт. "Джис", сказал я. "Вы что-то такое говорили Давичу насчёт поездки во Флориду после Рождества". Это было всего лишь предположение, сэр. Вы хотите поймать на удочку торпедго, не так ли? Не скрою, это моё горячее желание, сэр. Я вздохнул, и не столько потому, что мне жалко было рыбу, может быть, добрую мать и жену, которую хотят подцепить на крючок и вырвать из круга близких и любимых. Меня лично без нажария зала сознание, что я пропущу в клубе Трутни турнир по метанию летучих стрел, где мне светило стать победителем. Да ничего не поделаешь. Я подавил сожаление. Тогда отправляйтесь за билетами. Очень хорошо, сэр. А я прибавил торжественным тоном. И да поможет небо той рыбе, с которой вздумает потегаться хитростью с вами. Её усилия останутся тщетны.